4. Трое юношей проехали вереницей мимо приюта путников. Молодой и, несомненно, слабоумный парень, с торчащими во все стороны темными волосами, который изо всех сил скреп кирпичное крыльцо, поднял голову и помахал им рукой. Они ответили тем же. Затем перестроились в ряд с Роландом посередине. И что вы думаете о нашем новом друге, главном Шерифе? Спросил Роланд. Нет, у меня никакого мнения, радостно заявил Катберт. Абсолютно никакого. Мнение ⁇ это политика. А политика ⁇ зло, из-за которого многих сдергивают на сук, когда они еще молоды и красивы. Он наклонился вперед, побарабанил пальцами по грочиному черепу. Дозорному, правда, он не глянулся. «Сожалею, что приходится говорить об этом, но дозорный держит шериф Эвери за мешок с жиром, в котором нет ни одной заслуживающей доверия кости». Роланд повернулся к Алину. «А что скажешь ты, молодой мастер Стокорт? Алин ответил не сразу. Такая уж у него была привычка, пожевывая травинку, которую сорвал, наклонившись над газоном. «Если бы, проходя мимо, он заметил, что мы горим, думаю, он бы не остановился, чтобы пописать на нас». Катберт расхохотался. «А ты, Уилл, что скажешь ты, дорогой капитан?» Он-то меня не заинтересовал, за исключением одной фразы. Учитывая, что пастбище для лошадей, которое они зовут спуском, тянется на 30 колес вдоль моря и уходит в глубину на 5-6, «Там уже начинается пустыня. Откуда, по-вашему, шериф Эвери узнал, что мы разбили лагерь на земле Кройдона на его ранчо Пиано?» Они посмотрели на него, сначала удивленно, потом раздумчиво. Катберт вновь наклонился и постучал пальцами по грачиному черепу. «За нами следили, а ты ничего об этом не сказал. Останешься без ужина, сэр». А если такое повторится, прямая тебе дорога на каторгу». Но прежде чем они двинулись дальше, мысли о шерифе Эвери покинули голову Роланда, уступив место более приятным — А Сюзан Дель Гадо. Он нисколько не сомневался, что увидит ее следующим вечером. «Интересно, распустит ли она волосы?» Он с нетерпением ждал ответа на свой вопрос.